Глава четвертая. Не пойман, не вор. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, заявила бабуля Ви. Правнучка оставила мне послание со своими последними минутами. Я покажу его тебе. У вас есть видео? поразилась я. Судя по обстановке и одежде, я у г о д и л а в магический вариант викторианской эпохи. Разве что корсета на Мальвине нет, чему я искренне порадовалась. И вдруг видео. Это как на телегу прикрепить мотор. Я не знаю, что такое видео. Разбил мои фантазии бабуля Ви. Правнучка сделала магическое послание. Вот все объяснилось. Магия здесь заменяет современные технологии. Тоже неплохо. На чем будем смотреть? Я оглянулась в поисках экрана. С каждой минутой управление телом давалось все легче. Вместо ответа бабуля Ви потянулась к зеркалу и прижала к нему ладонь. Отражение тут же пошло р е б ь ю Ого, похоже, это и есть экран. Я подалась вперед и впилась жадным взглядом в зеркало. Там о т р а ж а л а с ь та же спальня, в которой мы находились в том же ракурсе, только без нас. Видимо, зеркало записывает исключительно то, что находится перед ним. Это как камера, куда направлено, то и снимает. С минуту ничего не происходило, комната оставалась пустой. Я зевнула, заскучав, а в следующий миг чуть не свалилась с пуфика. В записи резко ворвалась Мальвина. Она как будто вернулась с пробежки, волосы р а с т р е п а н ы грудь часто вздымается и опадает от глубоких вдохов. Девушка что-то искала на трюмо, шарила руками, нервно кусая губы и раскидывая баночки с косметикой. При этом она то и дело поглядывала в сторону. Я повернула голову туда же, чтобы понять, куда она смотрит. И увидела дверь в коридор. Похоже, за мальвиной кто-то гнался. Она ожидала, что он вот-вот ворвётся в спальню и торопилась что-то сделать до этого. Наконец она нашла то, что искала — флакон из темно-синего стекла. Немедленнее секунды она отвинтила крышку и с з а л п о м выпила содержимое. Что это? спросила я у бабули. Извлекатель магии, пояснила она. После выпитого м а л е в и н ь поплохело, она пошатнулась и устояла на ногах только благодаря трюму, за к р а й которого у х в а т и л а с ь рукой. По ее телу прокатились разноцветные всполохи, а потом от него о т д е л и л а с ь некая субстанция, н а п о м и н а ю щ а я небольшое пестрое облако. Оно поднялось вверх, прошло сквозь потолок и скрылось из виду. Я догадалась, что это была магия, полетела искать себе новое тело и почему-то из всех претендентов во множестве измерений выбрала именно меня. Чем я так ей приглянулась, неясно. Мальвина бросила очередной беглый взгляд на дверь, а затем склонилась над трюмо. Что она там делала? Зеркало не отразило. Но вот девушка выпрямилась и прижала к стеклу записку, надписью в нашу сторону. Темпус, мужчина. В слух прочла я. Это имя? Нет, название фабрики. Пропищал Филин. А мужчина полвора. Я ничего не поняла. Но уточнять не стала. Недотого было. На зеркале экране развернулся настоящий триллер. Хичкок бы обзавидовался. Мальвина вздрогнула, как от резкого шума. Так как звука у видео не было, я могла только догадываться, что там произошло. Вероятно, открывшись дверь, ударил а окосяк. Девушка попятилась от зеркала, потом вскинула руки, защищаясь от невидимого нападающего. Кем бы он ни был, в кадр он не попал. Не исключено, что нарочно его избегал. Рот Мальвины открылся в немом крике, а в следующее мгновение в девушку ударило что-то вроде красной молнии. Алый зигзаг расчертил воздух и впился прямо в солнечное сплетение. Мальвина схватилась за сердце, распахнула широко рот и из него в ы р в а л с я едва различимый для глаз а голубой пар. в п р е к и ожиданиям пар не испарил вверх следом за магией. Он полетел куда-то в сторону двери, возможно, к тому, кто выпустил молнию. Мальвина тем временем упала на пол и осталась там лежать. На этом видео обрывалось. В зеркале снова отражалась наша разношерстная компания. Она оставила это послание для меня, чтобы я поняла, что с ней с т р я с л о с ь Голос бабули взвучал и глухо. Ей было больно лишний раз смотреть на страдания правнучки. Тот, кто это сделал, охотился за ее магией, но она успела передать ее тебе. Ничего у него не вышло. Постойте. Перебил а я. Если вор охотился за магией вашей п р а в н у ч к и а та теперь во мне, это что ж получается? Теперь он будет охотиться за мной? п о р а ж е н на этой м ы с л ь ю я застыла. Так и знал, а что это подстава. Вы меня обманули! Моему возмущению не было предела. Красная молния меня впечатлила. Не хотела бы я с ней повстречаться. Вы не предупредили, что на вашу правночку открыта охота? Не я ведь тоже могу пострадать, поэтому ты должна найти вора, а мы тебе в этом поможем. Я окинула взглядом горе помощников: старая как древние цивилизации бабуля Ви и Филин Хамелеон с проблемами полетов. Это мои союзники в борьбе с опасным злодеем, да я обречена. Ты не можешь отказаться, в е д ь м о и с о м н е н и я н а д а в и л а бабуля. Потому что вы переместили моё сознание в тело правнучки, так верните меня назад. Даже если вернём, это ничего не изменит. Как ты верно заметила, вор охотится за магией, и ему неважно, в каком он а теле или в каком измерении, он всё равно найдёт тебя. Я сглотнула ком в горле. Похоже, выбора у меня нет. А тут ещё бабуля Ви надавила на жалость. Моя правнучка не была идеальной, сказала она. Но это не значит, что она заслуживает смерти. А вот о смерти, пожалуйста, поподробнее. Вы утверждали, что она не умерла, а просто в летаргическом сне. Так и есть, но такой сон не может длиться вечно. Тело с каждым днем слабеет. Оно выдержит не дольше сорока песочных часов. Если сознание до исхода этого срока не вернется, тело погибнет. Вот эта новость. Получается, я должна найти даже не вора, а настоящего убийцу. Ситуация накаляется, и мое тело тоже погибнет. п р и п л о ш и л а с ь я. И твое, подтвердила бабуля. Но ты не переживай, я верну тебя назад раньше, чем истечет срок. А если я не успею найти вора? Значит, я попрощаюсь с правнучкой. Стало не по себе, и я поежилась. Девушка в теле которой я нахожусь еще совсем молода, ей жить и жить. И бабуля Виз ф и л и н о м мне в общем-то нравились. Я привыкла доверять чутью, а оно говорило, что бабуля неплохой человек, немного эксцентричная, но точно не злая. Если в моих силах помочь, надо попробовать. К тому же в одиночку мне с чужой магией не справиться, да и с вором тоже. Чего уж там. Магия по каким-то причинам выбрала меня, этого не изменить. Но за свое выживание я еще поборюсь. Сорок песочных часов – это примерно сколько дней? Уточнила я. По вашему, это с о р дней? Пояснил р ю Одни песочные часы равны одному дню, одна песчинка – одна минута. На этом краткий курс местного времени ичисления закончился. Что ж, срок неплохой, шансы на успех есть. Но зачем Ворк р а д е т с о з н а н и е Я хотела разобраться. Оно неразрывно связано с магией. Потом вор забирает магию себе, а сознание... Бабуля проглотила ком в горле. Не знаю, возможно, он его уничтожает, чтобы не было свидетелей его тёмных дел. Будем надеяться на лучшее, подбодрила я. Вор не получил желаемое, так что, вероятно, сознание вашей правнучки пока цело. Но где искать похитителя? Откуда начать? Правнучка дала подсказку. Она не без причины написала название фабрики, наверняка вор именно там, а еще он мужчина. Почему бы просто не написать имя и фамилию? Проворчала я. Наверное, она их не знала. Пожал плечами Рю. Ну, хотя бы список подозреваемых п е р е ч и с л и т ь она могла. В с п а л ь н е повисла тишина. Я тяжело вздохнула. Как говорится, после драки кулаками не машут. Мальвина оставила хоть какую-то ниточку и на том спасибо, но еще вор, единственный, кто будет знать, что я не правнучка бабули Ви, ведь сознание девушки у него, а тут вдруг живое тело Мальвины. Наверняка он попытается разобраться, что происходит. Значит, будет крутиться где-то поблизости. Мне следует быть предельно осторожной, а не то и мое сознание уведут. Темпус, темпус, повторила я задумчиво. Это же на л а т ы н и Время, кажется, в вашем мире знают латынь. Это универсальный язык, магический, он везде известен. А у нас на нем болезни называют и лекарства к ним. Пробормотала я. Что это вообще за место такое ваша фабрика? Там производят и продают магию. Вот так за явочка. Интересное должно быть заведение. Как нам туда пробраться? Спросила я. Не надо никуда пробираться, обрадовал Рю. Фабрика принадлежит по завещанию тебе. Я п р и о с а н и л а с ь а я похоже богатая наследница. Вот т у т я понимаю р е з к а я смена статуса в обществе. Из грязи сразу в к н я з е Вот только охотник за чужой магией напрягает. И домой хочется. В гостях, конечно, хорошо, а дома безопасно. Значит, я могу взять управление фабрикой на себя, сказала. И пока официально занимаюсь делами, попутно тайно буду искать вора, укравшего сознание вашей правнучки. Это идеальное прикрытие. К счастью, у меня есть опыт продавца в бутике. Продавец, конечно, не директор, но кое-что в торговле я понимаю. А бабуля Ви сказала, что фабрика не только производит, но и продает различные товары. Вряд ли с этим будут сложности. Уж как-нибудь разберусь. В таком случае тебе надо поговорить с поверенным. сказала бабуля. Именно он в данный момент управляет всеми делами семьи, фабрика тоже в его ведении. Но ведь я наследница. Старушка и Филин одновременно кивнули. Совершенно л е т не имею полное право на фабрику? Очередной вопрос и новый дружный кивок. Зуб даю, что-то эти двое скрывают. Уж очень подозрительный у них вид. Наверняка есть пресловутое но. А ладно, мысленно махнула я рукой. Разберусь по ходу дела. Срок у меня небольшой, действовать надо быстро. А этот поверенный, он хорошо знаком с вашей правнучкой. Поинтересовалась я. Я ведь не в курсе ее привычек. Да, я вообще ничего о ней не знаю. Не волнуйся на этот счет, успокоила бабуля Ви. Они встречались пару раз на семейных ужинах, не более того. Уже легче. Едва ли я смогу притвориться вашей правнучкой, меня сразу раскусят. На фабрике она почти не бывала. Там никто не заметит разницы. Тебе не о чем беспокоиться. Чем же она занималась? Так и т я н у л а спросить, но я прикусила язык. В конце концов, это не мое дело. Какой бы н и была эта девушка, это не повод красть ее магию. Уж с ней-то она наверняка обращалась лучше, чем я. Бабуля опустила руки на мои плечи, развернула меня к зеркалу и произнесла: «Запомни». Теперь тебя зовут Алесса Вирингтон. Ты единственная дочь четы Вирингтонов, наследница всего их состояния и хозяйка магической фабрики Темпус. Я присвистнула. Звучит впечатляюще. Не буду спорить. А что с Поверенным? Кто он? Ты с ним уже знакома. Это Рорк Хейден. Пискнул р ю Сожри меня, горгулья! Простонал я. Везет мне, как у т о п л е н н и к у